Четырнадцатая прогноз на период. Седьмой аркан предвещает мощное движение в вашей жизни, как внешнее, так и внутреннее. Грядут серьёзные перемены, рухнут старые устои, появятся новые возможности, а окружение заметно обновится — Возможно, вы расстанетесь с некоторыми людьми, но взамен придут те, кто станет вашей настоящей опорой. Даже если внезапно закроется компания, где вы работаете, не переживайте. Это освободит место для более перспективного предложения с интересной должностью и новыми горизонтами. Эти перемены могут проявиться и буквально в виде частых поездок командировок или путешествий. Возможно, вас ждет деловая поездка, которая откроет неожиданные перспективы или долгожданный отпуск в незнакомом месте. Дорога будет легкой, обстоятельства сложатся наилучшим образом, словно сама судьба расчищает вам путь. Главное не упускать шансы. Каждая поездка, каждая встреча наполнит вас свежей энергией и даст новые идеи и силы для грядущих свершений. Поэтому смело соглашайтесь на предложения, даже если они кажутся спонтанными или неожиданными. Сейчас не время для сомнений. Колесница вашей судьбы уже набрала ход, и ваша задача — уверенно держать по воде, доверяя течению жизни. Чем активнее вы будете двигаться вперед, тем ярче и успешнее окажется ваш путь. Первое – финансы и карьера, смена работы, повышение, возможны командировки, новые проекты, успех в конкурентной борьбе. Вы сможете обойти соперников. Финансовый рост, не только при четком планировании. Личностное развитие, резкий рост, прорыв, во время активного движения к целям. Необходимость дисциплины, успех придет только через организованность. Важны уроки контроля, учитесь управлять эмоциями и обстоятельствами. Третье, отношения и семья. Новые знакомства, деловые или романтические, люди приходят быстро. Испытания для пары, если отношения в застое, возможен кризис. Страсть в любви, но без развития чувства могут остыть. Четвертое. Здоровье и энергия. Прилив энергии, но риск переутомления. Важность спорта. Тело требует нагрузки. Опасность стресса из-за чрезмерного контроля. Пятое. Социальная жизнь. Встреча с зеркальными людьми, те, кто покажет ваши слабые места или скрытые страхи. Необходимость расстановки границ. Некоторые связи придется пересмотреть. Важность искреннего окружения. Фальшивые отношения сейчас особенно болезненны. Духовный рост. Пора действовать. Теория без практики бесполезна. Урок баланса. Между волей и принятием. Кармические задачи. Проработка контроля власти и дисциплины. Седьмое. путешествие и переезды. Много поездок, рабочих или личных. Благоприятные дороги. Удача в транспорте, командировках. Возможен переезд, особенно если давно назревал. Восьмое. Внутреннее состояние. Ощущение силы, но и давления ответственности. Важно избегать спешки, иначе ошибки. Мотивация через победы, даже маленькие успехи вдохновят. Что нужно делать в этот период? Первое. Сформулировать ясную цель и маршрут – Не двигаться хаотично, а задать вектор. Колесница буксует без направления. Второе. Собрать внутренние ресурсы и мобилизоваться. Фокус, дисциплина, воля. Не размазываться, а действовать в собранном или устойчивом состоянии. Третье. Навести порядок в действиях, финансах, окружении. Седьмой аркан требует структурности. Уберите все, что тянет энергию. Долги, лишние дела, токсичные связи. Четвертое. Действовать решительно, но не срываясь в гонку. Прорыв важен, но без выгорания. Темп должен быть интенсивным, но не саморазрушительным. Пятое. Взять на себя лидерство в той сфере, где вы сильны. Перестать ждать. Сейчас время не следовать, а вести команду, проект, жизнь. Шестое. Завершить отложенные задачи. Этот аркан не терпит хвостов. Завершения дают ощущение силы и освобождают ресурсы Седьмое. Перестать ожидать идеальных условий. Работайте с тем, что есть. Путь откроется в движении, не в размышлениях. Восьмое. Развивать волю, выносливость, устойчивость. Тело равно ресурс. Включите спорт, утренний подъемы, режим. Это топливо для колесницы. Девятое. Учитесь делегировать и не тащить все на себе. Истинный лидер умеет распределять нагрузку. Не геройствуйте, стройте команду. Десятое. Контролировать эмоции и избегать вспышек агрессии. Напряжение должно направляться в дело, а не в конфликты. Одиннадцатое. Быть готовым к внезапному рывку. возможны неожиданные предложения о поездке, смены курса. Не бойтесь, включайтесь быстро. 12. Проживать путь, а не только гнаться за финишем. Радуйтесь не только цели, но и тому, как вы к ней идете. Это ключ к балансу.